Волшебная чаша жил в одном селении бедный крестьянин по имени Самилока. Работал он на заминдара день и ночь, а ел только толченые листья до коренья. Сказала раз Самилоке жена: Сходи в лес! Поищи съедобных кореньев, а то я от голода ходить уже не могу. Пришел Самилока в лес, залез на смоковницу, стал срывать плоды. Вдруг видит, на ветках две чаши висят. Одна деревянная, другая глиняная. Обе крышками закрыты. — Возьму-ка я одну чашу, — решил Самилока. — Моя совсем уже потрескалась. Взял он деревянную чашу, — говорит. «От чаши радости Жене мало, а вот если б я ей принес в этой чаше хлебец, тогда другое дело!» Только он сказал это, крышка вдруг приподнялась, и Самилока увидел, что в чаше лежит рисовая лепешка. «Вот так удача!» — закричал он и спрыгнул с дерева. «Отнесу лепешку жене, она и поправится! Жаль, что в чаше нет еще одной лепешки, тогда бы и я наелся досыта!» Не успел он договорить, как крышка на чаше снова приподнялась, и внутри оказалась еще одна рисовая лепешка. «Да это же волшебная чаша!» — догадался Самилока. «Надо бы мне попросить не хлебец, а ножку жареного гуся!» Только он произнес эти слова, крышка чаши приподнялась, и Самилока увидел ножку жареного гуся. Съел Самилока хлебец, съел гусиную ножку, И направился домой. Идет, радуется, песни поет. Путь же его лежал мимо дома Заминдара. Услышал помещик, что Самилока поет веселые песни. Удивился. Никогда он не видел, чтобы крестьяне в его деревне веселились. Эй, ты! закричал Заминдар. Я хочу говорить с тобою». Вошел крестьянин в дом помещика, тот спрашивает. «Ты чего веселишься? Почему поешь песни?» «Счастье меня навестило! Я в лесу волшебную чашу нашел!» «А ну, покажи!» Поставился Милока на ковер свою находку, говорит. «Хочу жареную перепелку!» Крышка на чаше подскочила, и Заминдар увидел внутри жареную перепелку. От жадности у него даже руки затряслись, а в голове только одно — «Как бы завладеть такой чашей?» Взял он в руки перепелку и говорит. «Принеси из чулана кувшин с вином. Я буду обедать». Пока Самилака искал в чулане кувшин, Заминдар волшебную чашу спрятал, а взамен поставил на ковер такую же простую. Принес Самилака кувшин, поставил его на ковер, говорит. «С вашего разрешения, господин, я пойду домой. У меня дома жена голодная». Взял он чашу и побежал в свою хижину. А там его больная жена ждет, не дождется. Вбежал Самилока в хижину, кричит. «Радуйся, жена! Теперь ты будешь есть все, что захочешь!» И, поставив на землю чашу, крестьянин громко произнес. «Хочу жареную перепелку!» Крышка на чаше даже не дрогнула. Удивился Самилока. «Почему она перестала слушаться?» «Попробую еще раз!» И он снова приказал. «Хочу жареную перепелку!» Но крышка на чаше по-прежнему была неподвижна. «Что случилось с моей находкой?» Огорчился Самилока. «Когда у Заминдара был, эта чаша каждого моего слова слушалась, а теперь ничего не получается». «Значит, ты свою находку показал Заминдару?» спросила жена. Показал и даже угостил его перепелкой. Заплакала жена. «Заминдар украл твою находку и подсунул тебе обыкновенную чашу». Самилака говорит. «Не плачь, на ветке смоковницы еще одна чаша висит. Я сейчас сбегаю за ней». Прибежал он в лес, снял со смоковницы глиняную чашу и домой. Идет веселый, опять песни поет. Услышал Заминдар песни, выглянул в окно, а перед ним тот же крестьянин. Только в руках у него не деревянная, а глиняная чаша. И тоже крышкой закрыта. «Неужели у него еще одна волшебная чаша?» — подумал вор Заминдар. «Ну, конечно, волшебная. Иначе он не пел бы веселых песен». Решил Заминдар присвоить себе и эту чашу. Зазвал он самилуку в дом — Говорит ему, «Что это у тебя за чаша? Продай ее мне!» Отвечает Самилака, «Не могу, господин мой! Эта чаша дороже всяких денег, дороже жемчуга!» Рассердился Заминдар, «Не хочешь продать? Отдашь даром!» С этими словами он сорвал с чаши крышку, и сразу же из чаши вылетели один за другим 20 здоровых кулаков и набросились на вора. Они били заминдара по лбу, по затылку, по спине, в нос, в живот, в грудь. Заминдар с воплем выбежал во двор, но кулаки не отставали и без устали колотили его. Пощади меня, Самилока! Завопил он, падая. Умоляю тебя! Прикажи кулакам убраться прочь! Верни мне чешу, и кулаки исчезнут. «Отдам, отдам! Только уберите ужасные кулаки!» «Кулаки, на место!» — скомандовал Самилока. Кулаки послушно исчезли в чаше. Еле живой от побоев, Заминдар вполз в дом, достал из тайника деревянную чашу и со стоном отдал ее Самилоке. Счастливый и веселый пришел Самилока к своей жене. В этот вечер они впервые в жизни легли спать сытыми. Хорошо зажил теперь Самилака, и соседи его неплохо зажили. Когда наступали у бедняков голодные дни, Самилака выносил деревянную чашу на улицу, и каждый голодный ел досыта. Так прошло лето. Однажды по стране пронеслась весть, что Батшах выдает свою дочь замуж. Батшах. Царь. Услыхав об этом, Заминдар явился во дворец и сказал Батшаху. «О, прибежище мира! Прикажи явиться во дворец крестьянину Самилаке! У него есть волшебная чаша! Все, что ты пожелаешь поставить на свадебный стол, все принесет тебе волшебная чаша Самилоки! Услыхав такие слова, Батшах приказал Самилаке явиться во дворец с волшебной чашей. Не посмел крестьянин слушаться приказа всесильного повелителя. В назначенный день и час явился он во дворец. «Показывай чашу. Правда ли говорят, что она волшебная?» «Да будет долг твой век, о прибежище мира. Это правда». «Тогда пусть она принесет мне сейчас самые лучшие на Земле сладости». Едва Батшах кончил говорить, крышка чаши приподнялась, и он увидел, что чаша наполнена сладостями. Попробовав их, Батшах уже не мог оторваться от чаши. Он ел до тех пор, пока чаша не опустела. «Таких замечательных сладостей не вкушал ни один смертный!» — воскликнул он. «Оставь мне волшебную чашу на три дня. Через три дня разъедутся гости, и я отдам ее тебе!» Поклонившись Батшаху, Самилока отправился в свою хижину. Три дня праздновали во дворце свадьбу. Три дня гости поедали волшебные сладости. И каждый из гостей восклицал при этом. «Таких сладостей не вкушали даже боги!» Когда гости разъехались, Самилока явился за чашей. — Что тебе здесь надо, грязный кабан? — закричал на него Батшах. — Я пришел за свои чашей, о, повелитель. — Все, что находится в этом дворце, принадлежит мне. Убирайся вон, или я прикажу бросить тебя под ноги слонам. — О, повелитель! — взмолился Самилока. — Это моя чаша. — Ничтожный! Ты вступил со мной в пререкание? Эй, стража, взять его и кинуть под ноги моим слонам! Когда стража бросилась на Самилоку, он выхватил из-за пазухи глиняную чашу и сорвал с нее крышку. И сразу из чаши вырвались один за другим 20 кулаков и начали бить Батшаха. С первого же удара батшах оказался на полу, а кулаки без устали все били его и били. Уйми их, Самилока! Взмолился царь. Уйми их, заклинаю тебя! Они исчезнут, когда мне отдадут мою волшебную чашу. Принесите волшебную чашу! Закричал придворным царь. Скорее, иначе эти кулаки забьют меня на смерть! Когда придворные прибежали с чашей, Самилока скомандовал: Кулаки, на место! Потом он приложил руки к груди, поклонился и сказал «Прощайте, о справедливейший из повелителей! Пойду в свою хижину, там давно уже ждут голодные мою волшебную чашу!» Ничего не ответил Батшах. Один из кулаков так здорово стукнул его по лбу, что у нечестного правителя на всю жизнь отнялся язык.